Глава 10 Лали. Вот его знает, верить или нет. Может, и не врет. Скорее всего, он не смог бы имитировать такое искреннее незнание простых вещей. Так что этот гладкий чувак реально вылез из какой-то или очень древней, или очень дальней дыры. Интересно, что ему нужно? Я прямо чую, что не просто так он по перепечкам шарился. Но сейчас кашу жрет и никуда бежать не рвётся. Только вопросы задаёт, причём о самых обыденных вещах. Ну, так это укладывается в легенду. А вот на всякое упоминание зверомордых напрягается. не так-то не особо заметно. Не всматривалась бы так тщательно, никогда бы не заметила. Только зрачки реагируют, чуть-чуть вздрагивают всякий раз. А ещё я куцира невидимого слышу всё время. Так он словно по заказу на каждое звероморду и зобом пыхтит. Или не зобом, или не пыхтит. Но что-то делает, короче, и я слышу. Они уже успели ему что-то сделать? Чисто теоретически могли. Эти кому угодно нагадят с разбегу. Даже как звать не спросят. Кажется, он упоминал, что шёл по какому-то следу. А кого-то искал. Чего гадать, если можно спросить напрямую? Даже если не ответит, реакцию никто не отменял. Посмотрю на неё и буду думать. Месс ненадолго замер, так и не опустив ложку в кашу, окинул на скрык самооценивающим взглядом и вздохнул. Потом будто бы решился на что-то и ответил. «Я был не один такой. Со мной были ещё люди и дети. Вас поймали прямо возле схрона?» Я уронила ложку. «Тогда понятно, почему от него ничего не осталось». Гость многозначительно промолчал, продолжая медленно размазывать кашу по стенкам тарелки. Видимо, аппетит у него пропал. Их не убили, а забрали. Эти ваши зверомордые... Я не знаю зачем. «Не хочу тебя огорчать, чувак!» — мрачно хмыкнул Крыкс. «Но вряд ли твои соплеменники ещё живы. Зверомордые, они без башки!» Даже ради удовольствия могут замучить. А уж если решат, что кто-то знает какой-нибудь секрет. Или там путь к другому схрону, или еще чего. В общем...» Он вздохнул и уткнулся в миску. «Они дети, и я знаю, что они живы. Потому мне и надо в город». В глазах Меза блеснул гнев, и мы с Крыксом снова синхронно-настороженно принюхались. «Ой, не нравятся мне эти звоночки интуиции. Я тебе сочувствую. Каша стала на вкус почти как шушпань яйца. Но в город не советую. Пропадёшь. И мы тут тебе не помощники. За даром, во всяком случае». И стала бодро лопать безвкусную размазню. «А что, между прочим, проталкивать кашу в сведённое судорогой горло — это вообще героизм?» и не показывать мягкое хомячье пузо, со всех ног кидаясь помогать малознакомому чуваку. Ещё и бескорыстно, ибо это у него детей украли, не у меня. Да кто б знал, сколько раз моё бескорыстие и доброта с милосердием, смазанные доверчивостью, мне же боком вылезали, ещё и в питомнике и сразу после него. Били, били, слава Амре не добили. Один крыкс, как исключение, только подтверждает правило. И то с ним я местами осторожничаю. Так вот, сама себя взяла за горло и придушила, чтоб бескорыстие дурацкое не выскочило из груди через рот словами и не расстелилось перед гладким гостем мягкой постелькой «Бери, не хочу!» Нет уж. Деловые отношения надёжнее, практичнее и умнее. И что ценится в этом новом мире? Вряд ли деньги, посмотрел на нас гость. «А что у тебя вообще есть?» — прищурилась я, мысленно добавив, «ну, кроме куцира и гладкой задницы». Парень задумался, но ненадолго. «Сила. Я могу предложить вам свою силу в качестве оплаты». «В смысле?» — одновременно заинтересовались мы с Крыксом. «Причём вот же...» одношланговые, даже прищурились одинаково скептически. Я в крыксью морду уже который раз, как в зеркало смотрюсь. Наверное, поэтому мы и поладили когда-то и не разошлись до сих пор. Гость оглянулся вокруг, а затем встал и подошёл к одному из ящиков с материалами. Вытащил оттуда несколько кусков стальных балок длиной в метр, которые я притащила для переплавки. Уж больно сталь в фундаментах старых домов хороша, еле-еле отпилила и то только с помощью раритетных дисков. Их потом, кстати, пришлось выбросить. Стерлись. Крррр! Сталь издала жалобный скулёж в руках незнакомца и сложилась пополам, как не засохшая глина. «Э-э-э», сказал Крыкс, прежде чем подорваться и притащить мне стакан воды, к которому я и присосалась. После того, как братан перестал колошматить меня по спине, потому что попавшая не в то горло каша, наконец вылетело обратно. Ха! Сдавленное осипение даже моим голосом было не назвать. Скорее, это был голос моей жадности. «И чё?» «В смысле, у меня механический манипулятор есть, он тоже так умеет». «Могу ещё что-нибудь поднять», — хмыкнул этот монстр, которого мы по ошибке приняли за человека. «Или разрезать». «Ты прости, чувак, но трактор у нас тоже есть» фыркнул Крыкс, полюбовавшись моей багровой физиономией. «А чисто руками пощупать, на жратву и воду там сменять? В борделе заплатить ничего нет подходящего? Ну или, вон, говорят, в древности пилюли из мры были, которые здоровье и прочие плюшки давали? Не завалялось в карманах?» «Пилюли из мры? Хм... Возможно, и есть. Хотя у нас они назывались по-другому». Задумалась ископаемая. «Чё, в который раз офигела я? Шланга, дорогая, кого я, дура, в дом притащила? Мало мне кусачего куцира, этот чувак не просто псих, он же может нас с крыксом одной рукой придавить и не запыхаться, а мы ему ещё нахальные условия ставим. С другой стороны, конечно, фиг. Не так просто меня в моей же норе обидеть. Я с самого начала меры приняла». А мес агрессии до сих пор не проявлял. Ну, короче, пилюли из мры? Очень хотелось повернуться к братану и повертеть пальцем у виска. Какие ещё пилюли из мры? Ты что придумал? Когда такие были? А этот... так запросто. Ну да, есть у меня. То ли за идиотов держит, то ли сам придурок, то ли... В руке Меза каким-то странным образом появился маленький радужный кристаллик, который он положил на столешницу. Вот это. Ради разнообразия теперь Крыкс сел мимо стула. Я уже отдышалась и почти перестала офигевать, а братан что-то невнятно сипел из-под стола. Заглянуть, что ли, может, тоже надо между лопаток врезать? Не, вон сам выполз. Ого, не знала, что у Крыкса такие большие глаза. Братан прокашлялся, цапнул кристалл со стола, лизнул, уронил обратно. Ещё раз прочистил горло и выпалил. «Замётано! Кого, ты говоришь, у тебя спёрли? Ща найдём и обратно притащим, будет спак!» Рот открылся сам собой, тело дёрнулось вперёд. «Крыкс, ты обалдел? А я? А меня спросить?»